Глава 27. Я сидела в баре грибного клуба, заняв стратегически выгодное место возле окна, чтобы ясно видеть как берег реки, так и вход в клуб. И время от времени поглядывала то туда, то сюда. Всякий раз, когда на реке появлялась лодка, мое сердце тревожно ёкало. И всякий раз, когда открывалась дверь бара, у меня сводило живот, однако все тщетно. Джек так и не появился, Я уже отправила ему голосовое и текстовое сообщение, но он не отозвался. Я не стала намекать на то, почему он мне понадобился. Просто сообщила, что мне надо срочно поговорить с ним. Может, он просто пока не увидел моих сообщений. Может. Оставил где-то телефон или батарея разрядилась. Я надеялась, что он не стал избегать меня после той жуткой ночи, решив, что с него хватит моих проблем. Проторчав в баре больше двух часов... Я не спеша подтягивала разные горячие напитки и испытывала неловкость, когда в бар, болтая и смеясь, заходили компании совершенно уверенных в себе друзей. Кое-кто из них приветливо кивал и улыбался мне, но я не горела желанием поощрять их к разговору, не могла позволить себе отвлечься. Сегодняшняя случайная встреча со Сьюки чертовски расстроила меня, особенно известие о том, что Джек ее брат, Это побудило меня взглянуть на него в ином свете. Вот ведь не повезло человеку иметь такую сестру. Мне даже стало жаль его. Может, она просто слишком беспокоится за него, переживая из-за его развалившегося брака. Потому и обвинила меня. Хотя я ни в чем не виновата. Наверное, этим и объясняется ее враждебность ко мне. Наступило время ланча, и в баре скопилось много народа. Я осознавала, что слишком бросаюсь в глаза, занимая тут одна целый столик, когда очевидно, что многие предпочли бы тоже сесть и подкрепиться за ним. В итоге я решила уйти, испытывая смешанное с разочарованием облегчение от того, что пока не встретилась с Джеком. Я не знала толком, как потактичнее выяснить у него причину враждебности его сестры. Я оставила на столике, последнюю чашку капучино. Не стоило допивать этот кофе, иначе заведусь еще больше. А у меня внутри и так уже все дрожало от волнения. Я покинула бар, незаметно обойдя растущую очередь к стойке. Проскользнула в дверь, сбежала по лестнице и вышла из здания навстречу этому осеннему ветреному дню. Порыв ветра тут же взметнул пряди моих волос и швырнул их мне в лицо. Напоследок Я бросила взгляд на автопарковку и лодочный эллинг, но Джека там не заметила. Если бы я знала его адрес, то могла бы заехать к нему. Джек говорил мне, что живет на другой стороне реки, но только это я и знала. Огорченно отвернувшись от клуба, я отправилась домой по берегу реки. Наверное, я могла бы спросить адрес Джека у Сьюки, но не сомневалась, что она с восторгом откажет мне, еще и, разумеется, в лицо. Может, Мэтт и согласился бы помочь, однако мне могли вовсе не открыть дверь. Нет, надо просто потерпеть. Либо Джек сам перезвонит мне. Либо позже на этой неделе я все-таки дождусь его в клубе. Но в том-то и дело, что я никак не могла так долго ждать. Мне необходимо поговорить с ним. Срочно. Вторую половину дня я промаялась в мучительном ожидании. Опять пыталась позвонить Джеку, но он не отвечал. Я также пыталась звонить ему со своего городского телефона, на тот случай, если он намеренно не отвечал на звонки с моего мобильного номера. Однако по-прежнему не дождалась ответа. Вечером я вновь вышел на набережную и направилась в сторону грибного клуба. Скорее всего, я зря потрачу время, ведь в этот воскресный вечер Джека наверняка там не будет, но попытаться стоило. Надо же что-то делать. Бездельное торчание дома еще больше сводило меня с ума, дойдя до клуба. Я огорчилась, увидев, что там уже все закрыто. И лодочный эллинг, издание клуба. Опустила даже автостоянка. Присев на один из придорожных валунов, я погрузилась в меланхоличное размышление. Что я вообще делаю? Зачем с таким упорством... Стараюсь найти едва знакомого мне мужчину, у которого, очевидно, и без меня хватает важных дел. Я вдруг осознала себя безнадежно грустной и жалко неудачницей. У меня нет ни друзей, ни поддержки семьи, и кто-то явно пытался убить меня. На самом деле он еще может быть где-то поблизости, по-прежнему вынашивая планы моего убийства. Но именно сейчас у меня уже не было сил даже бояться. В сущности... Если бы убийца сейчас подошел ко мне, я предложила бы ему, наверное, поскорее завершить его черное дело. Я вздрогнула. Мне стало совсем тошно. Нет, я еще не дошла до точки. Пока не дошла. На другом берегу реки женщина играла с собакой, золотистым ретривером, бросая ему мячик в воду. Видимо, он обожал такие игры. Выскочив на берег, пес начал энергично отряхиваться. А женщина рассмеялась и подняла руки, защищаясь от разлетавшихся брызг воды, подсвеченных вечерним солнцем. Может, мне завести собаку? Тогда у меня появится друг и защитник. Наверное, мне понравится, и собака поможет мне избавиться от чувства одиночества. Оно порой невольно охватывает меня, порождая напряжение и страх. Мне удалось отдохнуть от тревожных мыслей, рассеянно глядя на женщину с собакой на легкие речные волны. Спокойное течение реки то и дело нарушали проходящие лодки. Буду ли я когда-нибудь чувствовать себя уверенно и спокойно, как обычный человек? Перестану ли я когда-нибудь изумляться откровениями о моей прошлой жизни? Внезапно я осознала, что с тех пор, как меня нашли на пляже, прошло две недели, две недели амнезии. А я чувствую себя дальше, чем когда-либо, от реального понимания того, какая же я на самом деле. Может, было бы лучше, если бы Пирс оставил меня в больнице, если бы мне пришлось начинать жизнь с чистого листа, с новыми документами, но он не оставил. И вот теперь мне приходится разбираться в своем темном прошлом. Открыв сумочку, я раздраженно порылась в ней, ища мобильник. Батарея почти разрядилась. Оживив экран, я нажала на кнопку повторного набора номера, введенного последним. Ну, конечно же, мне сразу предложили перейти в голосовую почту. — Джек, я оставила тебе пару сообщений. Мне действительно надо поговорить с тобой. Сегодня я случайно столкнулась с моей соседкой, Сьюки, и она сказала мне, что ты ее брат. Почему-то я не нравлюсь ей. Я издала нервный смешок. «Пожалуйста, перезвони мне. И, Джек, случилось еще кое-что. Полицейские вытащили из реки чей-то труп. Теперь они не думают, что со мной произошел несчастный случай. Мне очень нужно поговорить с тобой». Закончив запись, я отправила это сообщение. Меня начала охватывать паника. Я уже действительно думала, что Джек намеренно избегает меня. Игнорирует мои звонки и в клубе не появляется. Но внезапно мне пришла в голову светлая мысль. Может, все это происки с Юки? Может, она поговорила с ним и велела ему держаться от меня подальше, убедила его, что ему нельзя больше видеться со мной. Но не мог же он так просто отмахнуться от меня. Безо всяких объяснений, я опять попыталась позвонить ему, но мобильник сразу перешел в режим голосовой почты. Поэтому я отключилась. Солнце скрылось за деревьями. И порывы ветра резко ослабели. Женщина с собакой ушла, начинала холодать и смеркаться. Все вокруг затихло. Нет, пора шевелиться. Надо вставать и идти домой. В этот тихий воскресный вечер сюда уже никто не придет. Оторвав взгляд от плещущих волн, я направилась по галичному склону, обратно в сторону дома. Все гуляющие исчезли. Подступили сумерки. Зажглись викторианские уличные фонари, залив светом дорожку вдоль речного берега. Я миновала детскую игровую площадку, опустевшую и покинутую. Миновала сезонное кафе в деревянном павильоне. Его жалюзи и ростовни уже наглухо закрыли. Впереди извивалась дорожка, затененная кронами деревьев. У воды мирно спали утки и лебеди. Деревянные скамейки тоже опустели. В сумерках. Маячили жутковатые очертания эстрадного павильона. Горькое разочарование не покидало меня. Напротив, оно сдавливало мне грудь, сжимало горло. Наконец, дойдя до конца прибрежной дорожки, я пересекла узкую улицу, прошла мимо опустевшей мельницы и оказалась на каменном мосту, почти дома. Сзади приближалась какая-то машина. Я спустилась с моста и отступила в сторону, дожидаясь, пока она не проедет. Потом продолжила путь. Оставалось всего несколько ярдов. Машина исчезла за поворотом, скрылась из вида. И весь мир, казалось, снова опустел. Я покопалась в сумке, выискивая ключи от дома. Подняв глаза, я увидела, что около моего дома кто-то стоит, освещенный входным фонарем, одетый в джинсы и синюю толстовку. Там стоял Джек. Я мгновенно повеселела. — Должно быть, он получил все-таки мои сообщения. Все мои тревоги испарились. Я приветливо махнула ему рукой. Он тоже махнул рукой и улыбнулся. — Привет! — сказала я. — Давно ждешь? — Нет. Я сидела у Мэтты и с Юки. Увидел, что ты идешь, и подумал, что надо зайти поздороваться. — Ты получил мои сообщения? — спросила я. Мы обменялись дружескими поцелуями и я вставила ключ в замочную скважину. «Сообщение?» — удивленно произнес он. «Нет, у меня никудышный мобильный оператор». По крайней мере, теперь понятно, почему он не отвечал. «Зайдешь?» — спросила я, внезапно охваченная блаженной радостью. «Я могу приготовить что-нибудь на ужин, если ты голоден. С удовольствием». Заманчивое предложение. Он последовал за мной. «Ты не говорил мне, что с Юки твоя сестра?» Сказала я, войдя в прихожую и отключив и отключив охранную сигнализацию. Я встретила ее утром. По-моему, она меня ненавидит. Да, ненавидит, ответил он. Как и я. Не успела я осознать, насколько меня ошеломили его слова, как голова моя словно взорвалась оглушительной болью. И я рухнула на пол.